Творчество так стремится, магнит жизни. Ночь на двенадцатое октября. Тепло. Луна. Искры синие и серебряные. Скоро заснула. На рассвете слышала голоса из Америки. Беседа у кресла Владыки. В движение нить соединения двух миров заложена жизнь. Провод, который намагничивает с одним огнем. имеет связь с проводом, который является параллельность, потому утверждается явленная связь агни йога с миром высшим. Все мощные энергии должны проявляться как явление одной цепи. явление огня агни йога имеет свое назначение на земле и в сферах высших. потому агни йог нить связывающая между мирами. потому нашел русвати ты связь между человечеством и братством Да, да, да. Твое сердце дало паруми новую жизнь. Именно Тара, целительница духа, истинно дыхание новое дала матери. Красотою и сердцем создаются миры. Да, да, да. Так час близится. Двадцать четыре, двадцать четыре, двадцать четыре. Прекрасное грозное время. Спешу в Америку. Я сказал. Ночь на тринадцатое октября. С вечера большая усталость, но скоро заснула. Днем много работала, домашние уехали на ярмарку, работала не отрываясь, устала. Беседа у кресла Владыки. Архат собирает все эти события и все народные нити. Из этих сплетений создается новая раса, которая содействует созданию синтеза расы. Как бы ни было велико проявление Духа в одной сфере, он не может создать собирание расы, ибо только синтез чаши может утвердить намагничивание. Явление на земной сфере напряженных огней может вызвать устремление разных токов, потому так творит огний йог. Тара знания намагничивает устремление к знанию. Тара красоты зовет устремленных к красоте. Тара подвига зовет устремленных к красоте. К подвигу Тарасинты заможет собрать объединенных духов, так слитое сердце исполняет завет космического разума. Да, да, да. Урусвати исполняет поручение Владык. Владыка, вы меня так возносите, но где же мои силы? Разум космический еще никогда не ошибался. Верное излучение духа видны лишь. на наших рекордах видимые миры и невидимое грубому зрению творчество утверждаются в рекордах пространства нашим уфуями можем к нашему празднику послать наше слово с Гималаев мастеру красоты и мудрости являем утверждение нашего сподвижника теперь другое истинно урусвати наша Тара сердца, ты вдохнула новую жизнь по руме. Я с тобой. Символ огня живет в моей стране. Обношение чаши с зажженным пламенем вокруг местных богов во время праздников. Тара угненная зажигает сознание женщины в моей стране. Д Б тоже зажигает, зажигает факелы духов. Кто эта огненная сестра? Урусвати. Как хотелось бы мне видеть свою работу, иметь больше видимых результатов, хотя бы как Блаватская. Результаты видимых явлений Блаватской являли губительное следствие. Если весь космический разум и чистый огонь невидимы, то как же дать духу это мощное напряжение ощутить? Но, владыка, на ступени завершения урожайся, можно же свободно выделять астралы ментал、Сти、ступень завершения не разграничивает так наши три тела мы судим лучше можно переменить путь проявления но и сеть тогда тоже переменится но мне кажется что я слепа глуха и нема и так тяжко пребывать бездействие яви себе справедливость путь завершения прекрасен но нелегок Чую твое сердце, сказал. Ночь на четырнадцатое октября, лунная, прохладно. Большое напряжение в области живота, усталость. Заснула, проснувшись, помнила охождение своем в облике Джотбай в сопровождении казалось Абул Фазла среди индусского населения. Сердце очень болело, видя всю неблагодарность духов, вознесенных Агбаром. Помнила. просыпаясь многие эпизоды на наутро забыла их под утро незыблемость закона космического магнита усмотрена во всем космосе родная моя пиши о таинстве иерархии поняла что должна писать в америку о таинстве иерархии ибо этот принцип им труднее всего усвоить в жизни беседа у кресла владыки Неизменяемость закона ведет космический магнит во всех сферах, и основой утверждения завершения служит тот же неизменный закон. Тот же закон простирается на притяжение объединения атомов. Действие устремления на продвижение эволюции напрягает свои энергии. Это напряжение вызывает напряжение слоев космических токов. Так же и с действием магнийога. Погружаясь в сферы нужные, он напрягает свои энергии, и духу передается все несовершенство слоев посещаемых. Поэтому я храню тебя у Русвата. Поэтому усмотренная тобою тяжко, но прекрасно. Когда мой брат погружался в сферы земные, он тяжко платил. Мы Архаты утверждаем, что величие деяния Духа не всегда познаваемо сознанием физическим без повреждения. Я знаю творчество Духа твоего. Ты так мне помогаешь, ты так фуями помогаешь. Ведь твой дух Тары так насыщает мои дела. Твой дух сметает пыль, ты факелом сердца создаешь. Скажу, твое чувство знания утверждает победу. Истинно, Матерь Мира, сердце твое дает радость. Именно Тара чувствует вопли человеческие и лечит человечество. Но чуткое сердце нужно охранить. Ограждаю тебя, храню фуяму. Шлю радость, пошлем силы в Америку. Чернота кольца радны, касается ее духа. Пусть в круге помнят, что синтез духа Урусвати и Фуямы и символы, указанные Урусвати, не могут быть присущи духу, утвержденному в сфере земной, для явления роста. Пусть помнят иерархию, пусть помнят уявленных, гуру, — сказал он. Ночью на пятнадцатое октября тепло, луна в нарастании. Легла поздно, читала сообщение Temple Artisan. С вечера обычные синие искры, но была и черная искра. Беседа у кресла Владык. Сила космического магнита напрягает психо-жизнь элементов. Космический магнит собирает комбинации разнородных огней, которые, сочетаясь, дают формулу пространственной облеченной формы. Неизменяемость закона творческой материи и люциды дает Вселенной каждую форму. Закон ее утверждает психожизнь как зерно форм, потому все превходящее будет предоставлено силе взаимодействующей. Такое стремление лежит в человеке, и зерно духа будет всегда отзываться на космический магнит. Все другие устремления духа будут соответствовать или назначению зерна, или его нарушению. С этим законом зерна духа каждый человек должен соотносить свое устремление. Если бы люди вдумались в закон психо-жизни, который в основе имеет огонь зерна духа. то можно было бы утвердить явление жемчужины, которую каждый несет в себе, и вместо устремления к внешней сущности люди устремились бы к сокровищу психа жизни. Истинно сказано, что идущий адепт направляет все течение огненной эволюции. Когда проявляется утверждение нового цикла эпохи Майтрейи, то может появиться только адепт, идущий к нам, в сознании людей. Должно утвердиться точное понимание различия инструмента явленного для различных целей от утвержденного двигателя эволюции. Когда мы говорим о трансмутации огней, тогда нужно принять как утверждение самого напряженного огня. космического магнита. Когда же человечество поймет всю творческую силу духа Агни Йога, тогда можно будет сказать, как все центры вибрируют, отвечая на космические события. Тот инструмент, который употребляется для простого снимка, невозможно уподобить явлению, отражающему каждое дыхание космоса. Поэтому пусть устремленные к Агни Йоги найдут самое высокое понимание открытых центров. Самое великое достижение явлено нашей Урусвати, и много высоких духов сгорали от невозможности вместить все огни в земной оболочке. Путь Архата нелегок, потому берегу тебя. Теперь пошлем силы в Америку. Теперь Тара пошлет большой огненный круг для зажигания сознаний. Так будет Тара сознание. Творческая сила огни-йога самая чудесная и чуткая огня. Возлагаю на твой устремленный дух всю силу моих лучей. Наш фуям отворит новые страницы наших дел над домом луч моей трои, сказал.